И будут торчать всегда, вечно. Когда спустившись вниз, они сделали несколько неуверенных шагов, словно отвыкли от обычной ходьбы, Круль подбежал к ним и уже издалека крикнул, что нашёл брошенные неподалёку реактивные футляры Анела. Робот, вероятно, снял их умышленно, прежде чем пошёл на стену, что было явным доказательством его операции. В случае падения только они и могли ему помочь. Масен, казалось, не обратил ни малейшего внимания на открытие Круля.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 И, наконец, на том месте, где он стоял, осталась только утоптанная четырехугольная площадка. Пиркс переносил ящики, сворачивал металлические листы, делал все то, что должен был делать Онел, Осознав это, он немного помедлил, прежде чем подать груз протянувшему руки Массеню.